а потом стал делать недопустимое — оправдываться. Потом снова спорили, Стась закурил, открыли окно, и шум словопрений смешался с треском бульдозеров. Как и следовало ожидать, наш коллективный разум к конкретному выводу не пришел. Фоменко пообещал посоветоваться в РОНО, а Клара Ивановна усмехнулась, и переложила кружевной платочек в другой карман. «К спросил меня Борис Евсеевич, когда мы выходили из кабинета. «На обратном пути загляните ко мне домой. Ну, обсудим». Он достал виртуозно сделанный из обыкновенного тетрадного листка пистолетик и написал на нем адрес. «Откуда это у вас?» — полюбопытствовал я. «А, пятый класс мастерит. Умельцы». Квартира Киребеевых выглядела именно так, как и положено выглядеть жилье человека, серьезной и давно пьющего. В маленькой прихожей на круглых, сшитых из разноцветных лоскутков в половиках, валялась стоптанная,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 Видите, вас тоже хвалит, когда с Викой по телефону говорит. А так ведь от него слово не услышишь, ничего родной матери не скажет. Отца он тоже не слушает. Может, ты слушался, если бы тот языком ворочил. Одна надежда была на школу, поэтому и в девятый класс его уговаривала пойти» а вы с ним справиться не можете. И что же теперь за учителя такие? Я вот как нашего Александра Тихонча.